Глава 30. Я смотрел на защиту периметра и не верил своим глазам. Мелко-секционная защита. Серьёзно? Более щедрого подарка даже вообразить себе было нельзя. Основным фактором устойчивости стационарных магических защит был как раз-таки их размер. Не всегда даже пробитие защиты на вылет приводило к её падению. Просто потому, что удар распределялся на огромную площадь. Да уж количество совокупной энергии из всех накопителей, таких защит и вовсе было чудовищным. Истощить их можно, но это очень долгий и муторный процесс. Защитники ведь тоже бездействовать не будут. Здесь секции защиты были длиной метров 10 примерно. Можно сказать, что это был не один гигантский щит, а ряд мелких щитов, поставленных встык. Как я не искал связи между ними, не нашел. По сути, один удар о Старабаде может снести напрочь всю секцию. Ладно, преувеличиваю. После пары ударов секция восстановится, но удара 3-4, и широченный проход внутрь будет открыт. Как Кишори вообще на это пошел? Зачем? Мне приходил в голову только один вариант. Стационарная защита на такой здоровый периметр — это просто запредельно дорого. А вот ставить очередные секции можно каждый раз, когда у рода появлялись лишние средства. Кишори никогда не был богатым родом. И даже такая магическая защита всяко лучше, чем ничего. Но из справедливости ради никто же не поймет, что на самом деле представляет собой здешняя защита. При масштабном нападении, а резиденцию такого размера нужно брать очень крупными силами, основная масса магов будет средних рангов. Даже шестых рангов в родовых гвардиях очень мало. Седьмой ранг — это, скорее всего, уже аристократы, и они тем более будут единичными бойцами, которые попытаются оказать поддержку своим войскам везде понемногу. Никому из них просто в голову не придёт долбить стену в одном и том же месте несколько раз подряд. А мигание пробитого сектора, в общем, полыхание защиты вряд ли кто-то заметит. Для местных, по большому счёту, мелкая секционная защита мало чем отличается от обычной. Я достал голосовой переговорник. Над нашими головами уже грохотали выстрелы. Эпицентр боя был чуть в стороне, мы находились на самом краю сектора атаки наших сил. Но о тишине тут всё равно и речи не шло. Те отголоски звуков, которые не скроют невидимость, легко пройдут незамеченным в бою. фери что это шахар, ответь мне! Астарабаде поравнялся с основной массой своих бойцов и прищурился. Его защитный артефакт то и дело вспыхивал от вражеских попаданий, Но он не обращал на это внимания. Артефакт шестого полноцветного ранга даже десятиминутной очередью в упор не пробить. А тут только отдельные пули долетают. Новая задача требовала концентрации. Да и выполнить её нужно было быстро. Один за другим Астарабади отправил в стену пять малых серпов. плетение аж светились от вложенной силы, но главное здесь была точность. На сотни метров дистанции разлёт серпов, как ни крути, получался приличным. Это не огнестрел с оптическим прицелом. Серпы один за другим врезались в стену, и та попросту осела грудой обломков. Провал в стене был метров десять. Всё, как и сказал Шахар. Тем не менее, на какой-то миг Астарабаде замер. Вот так просто? Несколько слегка изменённых чужаками плетений, несколько секунд боя и считавшаяся прежде серьёзным препятствием стационарная защита шестого ранга рассыпалась? Это и есть истинная мощь полноцветной магии. Прежде для Астарабади условные плюс-два ранга, которые давала полноцветная магия, были почти абстракцией. Да, приятно было считать себя магом фактически восьмого ранга. Всё-таки таких в стране очень немного. Но умозрительное понимание — это совсем не то же самое, что наглядная демонстрация. Он один вынес магическую защиту шестого ранга за несколько секунд. да им с Шехаром и Рамом, по сути, и не было необходимости брать с собой бойцов. Подошли к стене втроем, обрушили ее к проклятому и, как по выстеленной дорожке, двинулись дальше на внутреннюю территорию. Никто не смог бы им ничего противопоставить. Никаких перестрелок, никаких потерь, просто пришел и победил. Такая мощь пьянила. И только сейчас Астарабаде осознал, насколько полноцветная магия может изменить все, в том числе и военные расклады. Впрочем, тут же одёрнул себя опытный военный разведчик. На любую силу найдутся свои сюрпризы, и уж тем более их не может не быть в резиденции бывшего главы ИСБ. Так что нет, втроём идти было нельзя. Зато с помощью гвардии можно зачистить тут каждый метр. Тем временем над полем боя повисла тишина. От быстроты и лёгкости разрушения стены опешили все и гвардейцы Раджат, и защитники резиденции. «План меняется!» Рявкнул в переговорник Астарабаде и услышал эхо своего голоса, донесшаяся из всех переговорников командиров подразделений. «Я сейчас расширю проход, и мы идем внутрь!» «Да довольно взревели бойцы. Когда одна из секций в паре десятков метров от нас рухнула, я рванул к ней. Зачем мучиться с вырезанием какой-то дыры и пытаться через нее протиснуться, если Астарабаде проложил нам проспект? Скользнув за стену, я тут же сместился в бок под прикрытие еще целых секций стационарной защиты. Спорю на что угодно, Астарабаде сейчас будет расширять проход, а потом пойдет в наступление. Я не стал оговаривать это через переговорник, все-таки риск быть услышанным противником оставался. Просто коротко объяснил, как пробить защиту, и дал ему свободу дальнейших действий. Рама я не видел, но надеялся, что он последовал за мной. В тридцати метрах от стены я увидел скамейку и несколько небольших деревьев вокруг неё. Когда мы обсуждали проникновение, именно такие заметные элементы декора двора и были выбраны нами с рамом для ориентира. не я его не вижу, не он меня. Но на ощупь-то никто никуда не делся. Именно здесь мы и будем проверять, что не потеряли по дороге напарника. Я смело уселся на скамейку и принялся ждать. Прошлось полминуты, пока меня по ногам не пнуло нечто невидимое. Рам добрался. Отлично. Можно идти дальше к особняку. Надеюсь, Кишори еще не успел сбежать. Минта Кишори стоял посреди практически пустой гостиной. В дальней части комнаты, около окна, виднелся небольшой столик и несколько кресел. Там же виднелась вторая дверь. В остальном, если не считать картин на стенах, комната была пуста. В руках он держал шкатулку с родовым камнем внутри, очень уж характерно она фанила Попав внутрь дома, мы с Рамом отключили невидимость. Заряд артефактов не бесконечный, а нам еще обратно выбираться. Посреди боя невидимость будет нужнее, чем в почти пустом особняке, все защитники которого сейчас бьются с моей гвардией во дворе. «Раджат!» — ядовито выплюнул Кишори, увидев меня. «Собственной персоной! Какая честь!» Я не стал размениваться на болтовню, просто выпустил по нему одну за другой три волны полноцветных серпов. Вокруг Кишори полыхнула ярчайшая сферическая защита. Ясно, абсолютный щит. Такое же, как у меня на шее висит. Это ты удачно зашел, самодовольно ухмыльнулся Кишори. Я сделал шаг вперед и в сторону, прикрывая собой раму. В следующее мгновение в мой щит врезалась атака Кишори и точно так же бессильно разбилась. «Предусмотрительный», — хмыкнул Кишори. Разумеется, он тоже прекрасно понял, чем я защищен. «И что ты будешь делать?» — откровенно издевательским тоном поинтересовался Кишори. «Я тебя не достану, но ведь и ты меня не достанешь». «Я не достану». Кишори, видимо, никогда не сталкивался с объединением абсолютных счетов. А мы с Аргусом недавно видели этот эффект в деле. Я молча рванул вперед. Кишори неподвижно стоял на месте и снисходительно наблюдал за моим приближением. Он думал, что я упрусь в его абсолютные щиты и отскочу от него, как мячик. Хороший повод надо мной посмеяться. Если бы он не просчитался. Щиты полыхнули и сомкнулись, а я воспользовался мгновением растерянности Кишори и на лету выхватил у него из ладони шкатулку. Следующим движением я направил в Кишори очередную волну магических серпов, но он уже опомнился и отскочил в сторону. Мы были слишком близко, мой веер серпов не успел раскрыться и фактически одним сияющим комком прошел мимо. Когда я затормозил и развернулся, было уже поздно. Кишори своим телом выбил окно и ушел в перекат за пределами видимости. Это что тут, конечно, первый, но окна все равно не на уровне земли. Неплохая реакция для старика. Да что там, далеко не все боевые маги в самом расцвете сил могли бы так быстро оценить ситуацию и отреагировать. «Шахар, уйдёт же!» — дёрнулся было как нурам. «Стоять!» — негромко приказал я. Диверсант застыл на полушаге и медленно повернул голову ко мне. «Мы не будем его преследовать!» — неверяще переспросил он. «Бывшего главу ЕСБ в его же поместье?» — приподнял Брувье. «Ты в своём уме?» «Тут может быть такое количество заготовленных ловушек, что даже абсолютный щит не спасёт». Но робко подал голос Рам. «Думаешь, старик на обум сейчас бежит?» Ты его реакцию видел вообще? Маги высоких рангов и живут дольше, и физически они намного крепче простых смертных. Теоретически я всегда это знал, но сейчас Кишори очень наглядно продемонстрировал эту разницу. Видел, — сдался Рам. Не знал бы, что ему за семьдесят не поверил бы. Ямнак значительно кивнул и демонстративно покрутил шкатулку с родовым камнем. Главной цели мы достигли, — произнес я. Уходим. Рам молча кивнул и двинулся к двери, через которую мы вошли. Когда мы с Рамом вышли из особняка, бой уже кипел на территории поместья. Астарабаде расширил пролом в стене до 50 метров. Основная масса наших бойцов втянулась внутрь, но люди кишори встали насмерть. В итоге моя гвардия продвинулась буквально на полсотни метров от пролома и завязла. Нас просто было слишком мало. Мы с Рамом накинули на себя невидимость и обошли поле боя по широкой дуге справа. Вышли к своим, держась практически вплотную к стене, и оказались у них в тылу. Сбросив невидимость, я подошёл к Астарабаде. «Что скажешь?» — поинтересовался я. «Мало нас!» — поморщился он. «Я допускаю, конечно, что они просто прикрывают бегство хозяев и скоро тоже начнут отступать, но, возможно, и подтянут подкрепление. В этом случае нас отсюда вышвырнут минут за десять, и потери у нас будут огромными». «Очень может быть. Кстати, что и прикрывают. Гражданских слуг я в особняке Кишори не видел, его родичей тоже». Да и сам он сбежал в противоположном отбое направлении. А есть ли у них те подкрепления? Неопределенно покачал главу я. Судя по разведданным, Кишори большую часть своих сил стягивали именно сюда, в загородное поместье. Даже если у них какие-то еще силы есть в городе, оголять столичную резиденцию тоже нельзя. Ради того, чтобы нас добить из городского особняка перекинут, пожал причем я Старабаде. Ты серьезно? — хмыкнул я. У нас есть разрешение на войну клана. И это уже не тайна. Кишори не поддастся на эту провокацию, он же в любой момент удара в спину от Дхарматара может получить. «Наемники», — предположил Астарабади. Смотря на сколько Кишори нужна эта резиденция, вновь неопределенно покачал главу я. Судя по состоянию магической защиты периметра, лишних денег урода Кишори не водится По крайней мере, в больших количествах. Тем не менее, какие-то резервы должны быть. Захочет Кишори поставить на карту всё. Особенно учитывая, что война между нами фактически только что началась. Сомневаюсь. «Внутри есть что-то ценное?» — спросил Астарабаде. «Не похоже», — ответил я. «Там у людей-то, считай, нет». «Значит, это приманка», — сделал вывод Астарабаде. «Если и родичи, и гражданские, и все ценности изначально находились не здесь, то они стягивали все свои силы сюда только для того, чтобы обозначить нам цель. Это не убежище рода Кишори, это отвлекающий манёвр». «Да, пожалуй», — задумчиво кивнул я. Но загородное поместье с частными землями такого размера стоит, мягко говоря, недёшево. Или они надеялись, что мы его не возьмём? — А мы и не взяли бы, если бы ты не объяснил, как проломить защиту, — хмыкнул Астарабадди. — Да мы и сейчас на грани балансируем. Я вопросительно вскинул брови. — Нам нужно или вызвать подкрепление, или отступать, — сказала Астарабадди. — Текущими силами мы, наверное, сможем взять это поместье, но потеряем больше половины личного состава. — Этого нам точно не надо, — поморщился я. «Вызывай подкрепление». «Клановая армия?» — уточнила Старободи. «Тревожный отряд в полторы сотни бойцов сможет быть тут в течение часа. Остальные отряды подойдут в течение двух». «Если их хватит, то да, зови их», — кивнул я. «Понял, сейчас распоряжусь». Не то, чтобы мне нужно было это поместье, но ещё меньше я хотел, чтобы Кишори удался его отвлекающий манёвр. Да и лишить противника одного из самых крупных его активов — это весомый удар. И по кошельку, и по репутации. А само поместье... Да продам в конце концов. Желающих обзавестись просторным поместьем около столицы наверняка хватает.